Глава 36 Следующие несколько дней напоминают сказку. Я никогда не чувствовала себя настолько счастливой, как в эти дни. Засыпая вместе с любимым мужчиной, просыпаясь от запахов готовящегося завтрака, гуляя вместе, держась за руки на детских площадках, в парках, в развлекательных центрах, ужиная в ресторанах, я забыла, что такое внимание и забота мужчины, и сейчас настолько непривычно – что мне постоянно хочется себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Когда-то, мечтая о браке, о муже, я представляла себе идеальную картинку. А тут реальность оказалась даже круче, чем мои фантазии. Воронцов очень быстро нашел общий язык с Алисой, и мне осталось лишь наблюдать, как их связь отец-дочь крепнет с каждым днем. Дети чувствуют искреннюю любовь и всегда отвечают взаимностью. Но в любой бочке с мёдом есть своя ложка дёгтя. Сколько лет мы потеряли из-за ошибок прошлого! Сколько ещё трудностей предстоит преодолеть, прежде чем мы сможем позволить себе по-настоящему расслабиться и стать полноценной семьёй! Как бы я ни пыталась ни думать, ни нагнетать, но мысли о семейном положении Дениса назойливой мухой лезут в голову, жужжат, кусают. Правда, оказывается, не только меня гнетет вся эта ситуация. Через какое-то время и Воронцов возвращается к нашей больной теме, объясняя, что поговорит с женой с глазу на глаз, уладит все, и максимум через месяц мы сможем оформить наши отношения официально. Я избегаю прямых ответов, потому что он четко намекает на заключение брака, а я пока боюсь что-то загадывать наперед, страшусь радоваться преждевременно. Тем более предложение руки и сердца от него не поступало. Да и я ни на что не соглашалась. Кроме одного — переехать из съемного жилья в квартиру его матери, пока не закончится ремонт в новостройке. За день до его отъезда в Москву мы, как обычно, идем гулять в городской парк. Излюбленное место Алисы. С кучей аттракционов, развлечений, детских площадок. После двухчасовой прогулки выбираем столик в первом попавшемся кафе. Алиса просит молочный коктейль и пироженку. Я останавливаю свой выбор на мороженом. Денис заказывает кофе. Солнце начинает клониться к закату, и в воздухе приятно пахнет вечерней прохладой с нотками свежескошенной травы. «Как же мне нравится наш родной город!» — зажмуривается Воронцов, откидываясь на спинку стула и вытягивая под столом ноги. «Так и не смог полюбить столицу. Как не пытался. Она все равно осталась для меня чужой». Я тоже расслабляюсь, разглядывая цветущие кусты с пушистыми бутонами рядом с открытой террасой заведения. И вздрагиваю, когда за моей спиной раздается такой знакомый язвительный голос. — А воспитывать чужого ребенка тебе нравится? Я оборачиваюсь, не веря своим ушам. — Что здесь делает Артем? Воронцов тут же меняет позу. Напрягается, сводя брови на переносице. Я старалась обходить стороной тему их сотрудничества после того, как бывший меня уволил, и сейчас понятия не имею, какие между ними отношения. — Тебя не приглашали за этот столик, так что можешь идти дальше, — чеканет Денис. — Почему же? Я, может быть, пришел увидеться с дочерью, — ухмыляется Артем, подходя ближе. На нем чистая выглаженная белая рубашка и офисные черные брюки с идеальными стрелками — Любопытно, учитывая, что он не знал, какой кнопкой включается стиральная машина. И уж тем более, на каком режиме утюга гладить ту или иную вещь, да еще так профессионально. Но его внешний вид радует, хотя бы потому, что теперь меня не гложет совесть по поводу расставания и запоев. Значит, у него все в порядке, и он нашел в себе силы вернуться к работе, к нормальной жизни. «Здрасте» бурка и дочь которая тоже не ожидала появления отчима какое отношение твое заявление имеет к нам продолжает хмуриться денис а ты не хочешь спросить об этом яну издевательским тоном переводит стрелки артем а я здесь причем мне не нравится его тон его кривая улыбка поэтому облегченно выдыхаю когда именно в этот момент алиса отпрашивается поиграть на детской площадке напротив артем провожает ее взглядом и вызывающе садится на освободившееся место. «Ну что, поговорим серьезно?» «Нам не о чем разговаривать». «Артем, будь мужиком, оставь Яну с дочерью в покое, не наживай себе проблем», — угрожающе произносит Воронцов. «А ты не гони лошадей, не выслушав обе стороны», — тянет бывший, доставая из кармана смартфон. «Или хочешь, как и я в свое время, примерить шкуру лоха?» «Смотри, тебе эта фотография никого не напоминает?» «Внимательно смотри!» Артем находит в телефоне картинку и двигает его в сторону Дениса. Я краем глаза замечаю на экране темноволосую женщину. Фото явно старое, сфотографированное с бумаги на смартфон. Я не сразу понимаю, что не так, и только спустя несколько секунд замечаю очень сильное сходство с Алисой. «Вот и вот!» «И еще знаешь кто это листает он картинки где- эта же женщина вблизи вдали в разных позах понятия не имею и мне это не интересно раздраженно отзывается воронцов это моя бабка а теперь посмотри на алису и сравни еще что-то пояснять нужно я нажила со мной в тот период когда забеременела а потом встретила тебя мы расходились в тот момент И за это время она успела побывать в чужой постели. Может, и не в одной. А, Яночка? Разворачивается ко мне, но ответить не даёт. Я её простил тогда. Любил. Идиот. А знаешь, почему не бросил? Надеялся, что она беременна от меня. И не ошибся. Я делал экспертизу на отцовство сразу после рождения Алисы. Хотя тут и без результата сходство очевидно. Но если надо, можем повторить анализ. Я на мгновение теряю дар речи от такого поворота дел. Уж кто-кто, а Артем прекрасно знает, что никак не может быть отцом Алисы. У нас просто не было близости в те месяцы. Месяцы! Именно месяцы, а не дни. «Зачем?» — ровно произносит Денис. «Хотя я кожей ощущаю исходящие от него волны ярости и негатива. Чтобы ты убедился, чтобы понял, кого пригрел на своей груди». Она же сразу хвостом завертела перед тобой, как почувствовала запах денег, когда поняла, какой куш может сорвать. Девчонка темноволосая, как ты. Почему не попробовать провернуть? вы брат, но все бабы такие. Я вот на нее молился, считал не такой. То, что происходит дальше, окончательно выбивает у меня почву из-под ног. Воронцов резким движением хватает Артема за грудки. — Денис, не надо, прошу! Тут Алиса! — вскакиваю со стула. — Пожалуйста! — А теперь послушай меня, мразь. Если ты еще раз приблизишься хотя бы на десять метров к моей жене и дочери, — шипит в лицо Протасову. — Жене? — удивленно тянет бывший, и тут же втягивает в себя голову от нависающего в нескольких сантиметрах от его лица кулака. — Я тебя и твою сраную контору в порошок сотру, по стенке размажу. — Лично. Мои юристы докажут факт мошенничества с твоей стороны. По судам задолбаешься бегать. А сейчас пошел вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Одним движением Воронцов буквально вытряхивает грузное тело Артема из-за стола и швыряет в сторону. Ратасов чудом умудряется удержать равновесие, чтобы не влететь в цветочную клумбу пятой точкой. Выпрямляется, расстегивая верхнюю пуговицу на груди, словно ему нечем дышать. Лицо идет красными пятнами. То ли от бешенства, то ли Денис ему правда перекрывал дыхание, когда хватал за ткань рубашки. Официантка испуганно замирает, наблюдая за нашей троицей в нескольких шагах. Она готова в любой момент позвать охрану, но все улаживается само собой. Артем сплевывает на землю, тихо матерясь и бормоча под нос что-то вроде олень недоделанный и неуверенным шагом покидает нас. Какое-то время мы сидим молча. Я убеждаюсь, что Алиса не заметила произошедшего, увлекшись игрой с двумя девочками на игровой площадке. А вот Воронцова все еще штормит. «Извини», — выдыхаю я виновата. «За что?» — не сразу понимает Денис. «За поведение Артема. Он, видимо, никак не может смириться с тем, что я ушла от него». «Яна, ты сейчас серьезно?» — Извиняешься за мудака, который ни в грош тебя не ставит и еще имеет совесть лить на тебя тонну грязи? Если бы здесь не было Алисы, я бы ему врезал так, чтобы он легкие свои выблевал. А ты его защищать пытаешься? — Я его не защищаю. — Вот и забудь. Этот мудила, не стесняясь, ребенком манипулирует, а ты пытаешься найти ему оправдание. Запомни, если человек мразь, то он мразь, а не вот это вот все. Не может смириться». И ты здесь никак не виновата. Он ведь и меня кинул с дизайн-проектом фитнес-зала. Я уже перезаключил договор с другой компанией. Осталось деньги вернуть. А вот по-хорошему или по-плохому это уже от него зависит. Воронцов замолкает, пытаясь уловить мою реакцию. И меняет тон с нравоучительного на ласковый и любящий. Яна, девочка моя, выкинь из головы плохие мысли. Не поддавайся на его провокации и не позволяй ему портить себе нервы. Мы уже проходили нечто подобное, и я не позволю снова кому-то влезть в наши отношения. Слышишь, я люблю тебя. И Алису. Она твоя дочь. Шепчу, пытаясь не расклеиться и не заплакать. Я не знаю почему, но сейчас мне важно, чтобы он это знал, чтобы был уверен. Минутный страх, что Воронцов может поверить Артему, и я снова его потеряю, больно бьет по нервам. Я в курсе. Мне не надо ничего доказывать. Денис накрывает рукой мою ладонь, согревая, даря уверенность и защиту. Все то, что мне так необходимо в этот момент. Как и тебе. Следующие несколько минут мы просто сидим молча, наслаждаясь обществом друг друга и переваривая произошедшее. «Почему ты назвал меня женой?» Всплывает фрагмент их ссоры с Артемом. «Потому что в мыслях я уже считаю тебя своей. Но... Мамочка, а можно мы пойдем к пирату?» Тоненьким голоском врывается в мое сознание голос дочери, перебивая и заставляя отвлечься. Алиса отряхивает песок с ладошек и умоляюще смотрит на нас с Денисом. — Конечно, можно, солнышко, только расплатимся за заказ, — тепло улыбается дочери Воронцов, отвечая за меня. — И пойдем дальше развлекаться, а то наша мама что-то загрустила. — Неправда, — беззлобно огрызаюсь в ответ. — Тогда вперед, на абордаж! подмигивает он заговорщически. Словно и не было никакой неприятной встречи несколько минут назад, и никто не пытался снова встать между нами. Меня начинает отпускать нервное напряжение, и я согласно киваю. Жду, когда он оплатит счет, беру Алису за руку и медленно иду в нужную сторону. «Так мы не договорили», — догоняет он нас через пару минут. «Ты против?» «Я еще не думала на этот счет». Смеюсь, замечая юношескую растерянность в его глазах. А где-то в глубине зрачков мелькает едва заметный страх. А так, — обнимает Воронцов меня за талию, привлекая к себе, щекочет дыхание муха и нежно прикусывает кожу шеи. По спине бегут приятные мурашки. Но вокруг столько народа, что я вынуждена вывернуться из его объятий, чтобы не краснеть от стыда и не прятаться от взгляда дочери. Так не поможет. А если серьезно, что я должен сделать, чтобы ты согласилась? Для начала стать свободным от семейных обязательств перед другой женщиной. Это раз. Сделать предложение. Это два. Перечисляю не спеша. Черт, точно! Смешно хлопает он себя по лбу, вызывая у меня улыбку. Предложение. Исправлюсь, обещает клятвина Сразу же по приезде обратно. Блин, я еще не уехал, а уже хочу вернуться. Ты же будешь меня ждать. Ловит снова за талию, но в этот раз не наглеет и просто идет рядом. «Слушай, а может быть вы тоже поедете со мной?» «Отвлечетесь, погуляете». «Нет, Денис, не в этот раз», — мотаю головой. «Тебе нужно поговорить, выяснить и решить все вопросы. А мы будем ждать тебя здесь, обещаю». Чмокаю его в колючую щеку и переключаюсь на прогулку.